Глава одиннадцатая. Любовный треугольник. Колись серый. Я сидел напротив друга и не сбавлял оборотов. Я все равно не отстану. Ладно. Он попытался выпрямиться в кресле, а после того, как ничего не получилось, отложил вафлю в сторону. Как-то Барт подошла ко мне и спросила, откуда у тебя столько денег. Она же знает, что мы дружим. Понятно. Такие фифы только за деньгами и бегают. Видимо, с самого детства. Слух заключил я. И что-то ответил. Сказал, что ничего не скажу. Он отвел глаза, но я тут же снова нашел их взглядом. Ты же не говорил, что у меня есть своя клининговая компания и курьерская доставка? Сначала нет. Серый? Возмущенно протянул я. Я не знал, что это какой-то секрет. Да и не было такого, чтобы ты просил об этом не рассказывать. Мой косяк, признался я. Но на будущее. Чем меньше люди знают обо мне, тем лучше. Да я уже понял. Отреагировал он. Так что было дальше? Ну, потом она стала расспрашивать о тебе все подряд. И ты ей все выдал, догадался я. А что Барт пообещал тебе взамен? Ты же, я надеюсь, додумался хотя бы заработать на этом? «Четыре императорские фишки!» Он опустил глаза. «Всего? Ты продал меня за четыре фишки?» Я намеренно стал давить тому на совесть, хотя понимал, что он всего лишь ребенок. «У тебя есть четыре императорские фишки?» Раскрыл глаза Жендос, который все это время внимательно наблюдал за нами, но не вмешивался в разговор. «Закеш!» «Уже нет!» Серый пожал плечами. «Ну ты даешь!» Я возмущенно скинул руки. «Я понимаю. Рассказать кому-нибудь кучу секретов обо мне, не зная, что это секрет. Но ведь ты даже не поделился со мной тем, что Барт расспрашивал о тебя. А значит, знал, что нарушаешь нашу клятву». Я припомнил старый дурацкий ритуал между нами тремя. В комнате наступила тишина. Только бегунок, переключающийся в меню игры на экране, перебивал ее. Серый взволнованно нажимал на стрелочки над джойстике. Ладно, сказал наконец я, глядя на его ногу. Ты искупил свое вину. На твоем месте мог быть я. Я постучал по его гипсу и улыбнулся. Что ты еще рассказал, Барт? Теперь Жендосу стало интересно узнать все. Да, подхватил я. Ты говорил ей что-нибудь про Клаус? Вроде да, ответил тот. И тут же поторопился добавить. Она спрашивала, встречаешься ли ты с кем-то. Я не стал говорить, что ты из будущего и ждешь, когда поедешь на бал к своей настоящей жене. Я поклялся и сдержал клятву. Но, кажется, рассказал ей твоей однокласснице. Теперь все ясно. Сперва Барт начинает интересоваться мной. Затем я еду с ее матерью к черту на куличке и даю понять, что у меня вводятся деньги. Параллельно воплощая главную мечту ребенка, поехать на бал, а через несколько дней Юля и подружки зажимают Жанну в туалете. И вот с того момента все и закрутилось. «Ладно», — выдохнул я, — «сейчас это уже не важно. Что сделано, то сделано. Надо мою подругу вручать». «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался хозяин квартиры. «Сегодня я заходил в туалет для девочек». «Ты был в женском туалете?» Жендос истерически захихикал, пытаясь не подавиться суфле. «Да», — серьезно ответил я. А дальше рассказал все, что там увидел, в подробностях. «Значит, они теперь лошадь Клаус?» — удивился Серый. «Она же чистокровная аристократка! Неужели не может постоять за себя?» «Может. Но, думаю, у нее есть причины не говорить об инциденте отцу. Тот, например, может снова запретить ей общаться со мной». сказав, что ноги у ее проблемы растут именно из-за меня. Поэтому должны помочь мы, больше некому. Помочь? Как это? Есть у меня одна идея. Жендос, неси телефон. Всю вторую половину дня, отмывая парты в школе, я пытался придумать, каким образом могу решить проблему Клаус. Идея пришла практически сразу, а сейчас как раз есть время на ее воплощение. Уже через минуту... Я держал в руке телефон и набирал номер Юли. «Здравствуйте». Я попытался вспомнить отчество Лисы Барт, а когда не получилось, представился сам. «Это Костя Ракицкий». «Костя, привет!» Поменявшимся веселым голосом ответила мать одноклассницы Серва. «Как у тебя дела? Как учеба?» «Спасибо, все хорошо. А можно Юлю?» «Да, конечно». барт старше прикрыла микрофон рукой и позвала мою воздыхательницу. Пока я ждал ответа, меня неожиданно осенило, так как я хочу поступить с Юлей, чтобы она отстала от Клаус, опрометчиво. Учитывая, что ее мать хорошо общается с мужиком, рисующим паспорта, это значит, что одним необдуманным поступком я просто-напросто могу перечеркнуть все свое будущее. Нет, портить отношения с семейкой Барт — Мне никак нельзя. Осознав всю серьезность последствий, я тут же бросил трубку. «Ты чего?» — спросил Жендос. «Планы меняются». Я жал зубы и принялся чесать подбородок. «В смысле?» Серый стукнул Жендосу по руке и указал на кувшин с морсом. Тот наполнил стакан больному. «Короче, надо проучить Барт, на чтобы я вообще был ни при чем, понимаете?» Телефон, который лежал у меня в руке, зазвонил. «Это стопудово, Юлька!» — среагировал Серый. «У нее телефон с определителем номера. Прямо сейчас надо было что-то решать, иначе девчонка просечет, что творится что-то неладное и спутает все карты». Телефон звонил в моей руке, а я шевелил извилинами в голове, чтобы как можно скорее придумать, как сделать так, чтобы девочки перестали измываться над Клаус. При этом я не могу просто сказать Барт пару ласковых, которые помогли бы ей понять, что у нее нет шансов. Мне важно сберечь нужные связи. «Придумал!» Вдруг воскликнул я и дал досу по плечу. «Тебе же всегда нравилось, Барт!» «Не понял?» Растерялся мой лопоухий друг. «Понимать нечего. Сейчас мы сделаем так, чтобы она в тебя втюрилась. Короче, объяснять некогда. Потом поговорим». Я махнул рукой. И нажал на значок ответа на трубке. Алло? Жендос накинулся на меня сзади, пытаясь вырвать телефон, но я ловко крутился, не позволяя ему достать до заветной цели. Костя, это ты? Робко спросила одноклассница Серва. Мама сказала, что ты звонил. Да, связь что-то оборвалась, ответил я и скинул Жендоса на пол. Раздался грохот, тот тут же подскочил, и накинулся на меня снова, но Барт не стал акцентировать внимание на постороннем шуме. «М-м-м, — только сказала она. «Слушай, Юль, я подумал, как насчет того, чтобы нам с тобой встретиться?» В трубке молчания. Жендос, не понимая, что происходит, слез с меня и, не сводя глаз, наблюдал, что будет дальше. «Не один-один», — тут же добавил я. Встретимся вчетвером. Я с другом, и ты с подружкой. Посидим в детском кафе. Можно в Чеширском коте, недалеко от школы. Например, завтра вечером. Как тебе? э э Девочка замялась. С подругой? <mejores plumbers> ну да. Закажем мороженое, пиццу, поболтаем. Ну... Можно. Вот отлично. Тогда в воскресенье в семь вечера, в Чеширском коте. Хорошо. «Ну все, пока! Мне надо бежать!» Я скинул трубку. «Это что такое было?» Жендо смотрел на меня большими глазами. «Это я положил начало операции под названием «Буря в стакане»,» — улыбнулся я. «Вернее, Жендо с предели. Ну или как-нибудь так». «Чего?» И Я изложил друзьям свой план, который заключался в том, чтобы переключить внимание Барт с меня на моего друга. и при этом сделать это так, чтобы никто и ничего не заподозрил. Жендос быстро согласился. «Еще бы! Те условия, которые я ему предложил, пообещав помочь замутить со старшеклассницей, сделали свое дело. Да не просто старшеклассницей, а с одаренной, пусть и нечистокровной. Оставалось только завтра после футбольного турнира успеть съездить на центральный рынок и подготовиться к двойному свиданию». Мы просидели у Серого до половины девятого, обсуждая то, как будем действовать на следующий день, и разошлись по домам. Весь вечер, пока мне не удалось уснуть, я думал о предстоящем турнире. Я знал, что больше не могу повлиять на ситуацию с кипятком. Мой план провалился, и теперь Парфенов, если он не совсем отбитый, перестанет баловаться магией за пределами школы. Тем более той, которая тут же отправит его на север. «Хм, если так подумать, то это все-таки победа. Ведь кипяток больше не авторитет в классе, его отец теперь держит спесивого сына в ежовых рукавицах и не позволит тому творить всякую дичь. А если еще и утереть нос кипятку на футбольном турнире, после тройного удара он еще долго не придет в себя. Месть за Машку должна быть жестокой, насколько это возможно». Но для начала звезды должны сойтись таким образом, чтобы «Динамо», за которое я играю теперь и «Торпедо», с Парфеновым в команде, сыграли между собой завтра на одной из стадий турнира. За мыслями об этом я уснул. Так наступило воскресенье. «Как настроение, парни?» Тренер зашел в раздевалку и похлопал в ладоши. Все ответили по-разному, но одновременно. У кого-то настроение было отличным, у кого-то хорошим, у некоторых сойдет. В целом чувствовалось напряжение перед первым матчем с железнодорожниками в полуфинале. Четыре команды, занявшие первые места в своих группах вчера, сегодня должны провести по две игры. По одной в полуфинале и по второй в финале и в матче за третье место соответственно. Таймы по 30 минут. Это значит, что уже часам к двум... Мы узнаем победителя турнира, и можно будет отправляться жендосом на центральный рынок. Но пока до этого еще далеко. Стартовый состав остается тот же, что и вчера. Костя? Геннадий Рудольфович обратился ко мне. Ты в запасе. Выпустим тебя на замену, если понадобится. Я кивнул и крепко завязал шнурки. Зимние детские турниры по футболу кардинально отличались от того, что обычно люди видят по телевизору. На улице минус пять, поле запрошено притоптанным снегом, на ногах спортивные штаны, желательно стреко под ними, которое зацепляется за стопы, чтобы не собираться гармошкой во время бега. На свитер, на голове шапка, на руках перчатки. Оранжевые манишки — это то, что отличало игроков одной команды от другой. В локомотиве нет высоких игроков, «В этом наше преимущество», — выступал тренер перед выходом на поле. «Вы легко будете побеждать в единоборствах и тем более в игре на втором этаже. Все высокие игроки нашей команды на каждую главу идут в штрафную соперника, ясно? Если сыграем хорошо на стандартах и внимательно в обороне, то выйдем в финал и там поборемся за первое место». Никто не отвечал, но все кивали головами, понимая, о чем говорит Геннадий Рудольфович». «Ну все», — сказал тренер и громко захлопал, подгоняя игроков. «Все на поле». Выйдя из раздевалки, я наткнулся на кипятка. Он был одет подороже, даже на ногах бутсы с шипами, в отличие от моих кет шерстяным носком внутри. «О!» — удивился Парфенов, став передо мной. «Стукач сегодня тоже играет?» «Стукач?» усмехнулся я. «Это ты обиделся, потому что твои кривые ноги теперь за километр видно? После того, как папаша запретил тебе хм, баловаться с магией». Кипяток осклабился и оттолкнул меня с дороги. Я врезался в стену, но проглотил злость. Не хватало еще, чтобы меня дисквалифицировали за неспортивное поведение. Сегодня все докажу на поле. Если, конечно, тренер выпустит меня на поле. Команде Локомотив. «Физкульт, привет!» — крикнули 11 игроков моей команды своим соперникам. «Команде «Динамо»! Физкульт, привет!» — ответили железнодорожники. Судья в желтой майке, надетый поверх теплой кофты, подозвал капитанов и с помощью броска монеты выбрал тех, кто начинает с центра поля, и тех, кто выбирает, с какой стороны будут ворота его команды. Все действия продлились не дольше трех минут, и игра началась. Я изредка поглядывал на поле, разминаясь у кромки поля. Во-первых, чтобы быть готовым вступить в игру в любой момент, а во-вторых, просто чтобы не замерзнуть. «Костя!» — женский голос донесся с трибун. Я обернулся. Клаус сидела на одном из мест, засунув руки в рукава своего пуховика и улыбалась. Я махнул ей. Однако голос был не ее. Только потом, скользя взглядом по рядам редких болельщиков, я заметил еще и Барт. «Черт!» Выругался я себе под нос и кисло улыбнулся. Своим звонком Юли я активировал бомбу замедленного действия, обезвредить которую я смогу не раньше вечера. Надеюсь, дамы не поссорятся прямо во время матча, хотя уже сейчас лицо Барт не выражает позитивных эмоций. Лицо Жанны тем более. Я махнул еще раз... чтобы было непонятно, кому именно, Барт или Клаус, а затем отвернулся и поклялся не смотреть на трибуны до конца турнира. Моя команда повела в счете после удара головой одного из защитников. Как и говорил тренер, тактика навесов и игры верхом дала результат. Все оставшееся время, внимательно действуя в обороне, Динамо довело игру до победного конца. Был только один минус. Тренер так и не выпустил меня на поле. «Отлично, парни!» — сказал Геннадий Рудольфович, когда мы все снова оказались в раздевалке. «Мы — сенсация этого турнира! Никто не ожидал видеть нас в финале, и вот мы там!» Все зааплодировали, разделяя радость тренера. «Торпеды уже начали играть против «Жемчужины». Сейчас я пойду смотреть матч. Остальные согревайтесь и набирайте сил. Кто хочет, может сходить со мной». Я принял приглашение. Сил было полно. К тому же было интересно посмотреть, как играет кипяток теперь, после вмешательства отца. И Парфенов играл отвратительно. Сегодня он снова допускал детские ошибки, как бы это ни звучало. Ходил по полю уже через 20 минут, хотя в предыдущие дни мог бегать, и никто не в силах был его остановить. Даже сама победа над жемчужной по пенальти оказалась просто подарком. «Играем в финале с торпеда!» Тренер вошел в раздевалку следом за мной Я повестил всех о главном сопернике. Некоторые игроки расстроились, вспоминая, как пару дней назад уступили той же команде, но Геннадий Рудольфович увидел это. «Парни», — сказал он, — «идите все сюда». Ребята перетащили скамейку поближе, облепили ее и пространство прямо перед тренером. «Мы с вами проделали большой путь», Начал худощавый мужичок в спортивном костюме. «Никто даже подумать не мог, что «Динамо» выйдет из группы. Но мы пошли дальше. Уже сейчас мы одна из двух лучших команд города. Все покивали головами». Он продолжил. «Никто и слова вам не скажет, если в финале вы уступите более сильному сопернику, потому что вы и так прыгнули выше головы. Поэтому сейчас я прошу вас сыграть в удовольствие». чтобы вы получили кайф от каждого удара по мячу, от каждого выигранного единоборства, от каждого шага по полю. Для всех вы уже герои, достигнувшие результата, который останется в истории. А теперь покажите своим родителям, что, играя в эту игру, вы еще и отлично проводите время». «Да!» — высокий длинноволосый парень, капитан команды, интенсивно захлопал и жестом позвал остальных за собой. «Пойдемте, парни!» Я видел, что у них НАП сдулся. Сделаем так, чтобы прогулка торпедовцам сегодня не показалась легкой». Мы выбежали из раздевалки. Кипяток и его команда уже ждали нас на стадионе. Никакого открытия к главному матчу турнира не было. Все как обычно. Команды встали друг напротив друга, выкрикнули приветствия, определили, чей мяч и чьи ворота, а дальше началась игра. На этот раз борьба была равная. И осторожное. Отсутствие сверхъестественных способностей у нападающего торпеда не позволяло подопечным Арсения Петровича достойно атаковать. Мяч в основном держался в центре поля, не доходя до ворот. В какой-то момент я уже решил, что мне не суждено сыграть. Был уверен, что мяч докатают до дополнительного времени, а дальше все решат по пенальти. И все так и произошло бы. если бы капитану моей новой команды в подкате в ногу не влетел Парфенов. «Нарушение!» — закричал тренер. Раздался свисток. Вместо того, чтобы удалить кипятка, судья показал лишь желтую карточку. Это вызвало недовольство всей моей команды, и началась заварушка. Игроки «Динамо» набросились на соперников, и тренерам пришлось их разнимать. «Костя, надевай манишку!» Геннадий Рудольфович подошел ближе и бросил мне трибут. «Выходишь вместо Рылова».